Глава третья. И как эти высшие шишки МГИФ еще в преисподнюю не провалились после всех тех проклятий, что я на них за эти дни наслала? Это ж надо было додуматься. Целую неделю держать меня в малюсенькой комнатушке без какого бы то ни было доступа к информации. Чтобы им всем наверху пусто стало. Надеюсь, их лжевые языки отсохнут, а мужские достоинства в морские узлы завяжутся. Может быть, тогда они обо мне наконец вспомнят. Придушило бы честное слово. После того, как Илья Андреевич открыл эльфийское происхождение моего тела, никто так и не явился переговорить со мной на эту тему, да и на любую другую тоже. Можно было подумать, что на меня банально плюнули, если бы не одно «но». Двери ко мне в комнату все таки открывались. Аж два раза за сутки. На поздний ужин и ранний завтрак. При этом доставляли мне еду не взрослые члены МГИФ, а дети, над которыми Илья Андреевич проводил свои исследования. Вот только мои попытки пообщаться даже с ними заканчивались полной катастрофой. Стоило мне сказать хоть слово, и малышня разбегалась, пока самые храбрые захлопывали и закрывали на ключ двери в мою тюрьму. Похоже, им было приказано ни в коем случае со мной не общаться. Конечно, при желании я могла бы с легкостью раскидать детей в стороны и выскочить наружу, но толку? Допустим, я смогу победить и охрану, которая слетится сюда... Стоит мне лишь покинуть барьер комнаты и выбраться из подземной лаборатории в главный храм. Вот только что дальше? Найти Евгения и переговорить с ним? Уверена, его лишь взбесит тот кипиш, который я до этого подниму. Кроме того, вряд ли он хоть чем-нибудь мне поможет. Ведь если хотел бы, уже сделал бы. Бежать из МГИФ? Нереально. Я не настолько сильная, чтобы прорываться с боем до самой границы, не говоря уже о метке, способной достать меня где угодно. Да и не хотелось даже ненароком причинить вред малышне, который просто приказали относить мне еду в комнату. Кроме того, от Мехмеда, который еще несколько раз приползал ко мне по вентиляционной трубе, я узнала, почему меня здесь удерживали. Вроде как дело в том, что верхушка МГИФ до сих пор не решила, как со мной поступить, и этот вопрос все еще обсуждался на высочайшем уровне организации. Данную информацию пацан подслушал в очередном разговоре Ильи Андреевича. Стоит отметить, что, по словам Мехмеда, этот чокнутый очень сильно взбесился запрету прикасаться ко мне и проводить надо мной любые насильственные эксперименты, хоть какая-то приятная новость. Более того, если верить Мехмеду, ученому запретили не только это, но и любые контакты со мной до принятия лидером ГИФ решения. До этого момента никому не разрешалось сообщать мне о том, что я эльфийка. Да уж, нужно не забыть изобразить изумление, когда ко мне, наконец, придут с этой неожиданной новостью. Насчет моей дневной жизни, то там дела обстояли получше, чем в ночной. Но, к сожалению, до идеала так же далеко. Дело в том, что после нападения меня какое-то время держали под наблюдением чуть ли не 24 на 7. Казалось, что на меня как будто шейник надели и на цепь посадили. Во-первых... Мне запретили любые посещения города без личного разрешения родителей. Во-вторых, выставили в коридоре возле моей спальни в общежитии охрану. Но это еще цветочки. Самое ужасное, что ко мне приставили новую служанку — Киру, которая должна была сопровождать меня повсюду в академии и сообщать родителям обо всем, что я делала на протяжении дня. В итоге эта дамочка чуть ли не сопли мне утирала. Хотя почему чуть ли? Она их действительно утирала. По просьбе отца с целью обеспечить мне дополнительный присмотр и защиту после неоднократных покушений, эту 45-летнюю женщину избавили от основных дел в Академии и направили меня охранять. Дело в том, что она не обычная здешняя прислуга. Раньше Кира служила боевым магом в гвардии, однако в какой-то момент Академия наняла ее для предотвращения экстремальных ситуаций. Она, как и еще примерно каждый 20-й прислуги, владела магией имела повышенную зарплату и занимала руководящие должности среди слуг, в основном раздавая распоряжения, а не работая руками. Вот только даже от этих обязанностей ее на время освободили ради помощи мне. Почти неделю Кира бегала вокруг меня каждую божью секунду. Стоило мне собраться на пары, служанка тут как тут. Лекция закончилась, Кира уже ждала у входа. Работа префекта, она постоит у двери. Сумасшедший дом, ей-богу. Сопоставив сведения и сплетни, которые мне удалось выведать у Ларисы, Руси и Ярика, я пришла к выводу, что всему виной моя мама. Истериками и мольбами она уговорила отца держать меня под надзором и постоянной защитой столько, сколько возможно. В идеале до момента, когда напавший на меня Ибрагим придет в себя и назовет имя своего заказчика. На самом деле она меня даже домой забрать хотела, чтобы я пересидела опасность под ее присмотром. Но, к счастью, отец попросил маму не сходить с ума, заявив, что подобные действия вызовут непонимание у церкви, выступающей за доступ к знаниям, и новые лишние сплетни вокруг нашей семьи среди аристократов. В общем, после некоторых споров они сошлись на том, что следует обеспечить мне дополнительный уход и защиту в академии. Не пойму только, как мама еще роту боевых магов за мной по пятам следовать не отправила. Лишь вчера я смогла убедить отца избавить меня от излишней опеки. Через артефакт связи я наплела ему кучу всего о том, что подобные вещи влияют на мой авторитет префекта и, соответственно, семьи в целом. Мол, на меня уже студенты косо посматривают и шепчутся о том, что я самостоятельно себе даже шнурки завязать не могу. Несмотря на протесты матери, взяв с меня слово «вести себя прилежно», он согласился, что мои доводы уместны. Хотя посещать город мне так и не разрешили. По крайней мере, убрали охрану у двери и разрешили Кире Больше не бегать за мною по академии, а выполнять лишь те обязанности, что раньше — Лидия. А вот только как бы моя душа не ликовала обретенной свободе, неприятный осадок от того, что я была вынуждена просить о чем то отца, остался. Пришлось долго убеждать себя, что это того стоило, и больше я на сделку с совестью никогда не пойду. все таки выслушивать самовлюбленный и пренебрежительный тон Виктора — слишком мучительная для меня пытка» надеюсь сам с собой он так не разговаривает хотя все же не факт впрочем самое главное время проведенное с новой служанкой заставило меня в полной мере осознать как сильно я привыкла и привязалась к лидии а также как сильно мне ее сейчас не хватало к сожалению в себя девушка за эту неделю так и не пришла во время падения вниз в созданную лжи ибрагимом трещину лида сильно ударилась головой и получила серьезное сотрясение мозга Благо, ее травма не настолько тяжелая, как та, что отправила принцессу в кому на целых полгода. Однако пытаться привести Лиду в чувство с помощью продвинутой целебной магии лекари не рискнули. Здесь операции, связанные с головным мозгом, считались слишком небезопасными, и в половине случаев только ухудшали состояние пострадавшего. Так что в итоге Лиде была оказана базовая медицинская помощь, после чего лекари велели ждать, пока она сама не очнется. По их прогнозам, которые я надеялась необычная попытка меня успокоить, с больничной койки в медпункте Академии ЛИДА должна встать в самое ближайшее время, так как ее состояние было стабильным и показатели постепенно улучшались. Само собой, все это означало одну простую вещь: на встречу с Богданой моя служанка еще какое-то время определенно не явится. Боясь, что МГИФ может решить, будто Лида их предала и выдать имперским службам тайну ее семьи, я поспешила принять некоторые меры предосторожности. Для начала, заручившись помощью своего куратора, позаботилась о том, чтобы о покушении на принцессу судачил весь город. Как бы ни взначай, Татьяна разболтала эту новость прислуги в академии, знакомым в городе, да и обычным посетителям кафе, чтобы уже те разносили ее все дальше и дальше — Также я специально направила свою новую напарницу разносить слухи в тот район. Сама я, к сожалению, территорию Академии покидать не могла, где жила Богдана. Чтобы до шпионки МГИФ новость стопудово дошла. Конечно, о нападении на особо императорских кровей слухи и так ходили. Однако мне нужно было, чтобы они не упустили из виду одну главную деталь. Богдана должна была узнать, что Лида пострадала во время нападения и до сих пор не пришла в себя. На всякий случай я даже распорядилась отправить отцу Лидии письмо с императорской печатью, в котором было описано случившееся. Во-первых, я считала важным поставить его в известность. Во-вторых, если к нему нагрянет Богдана или еще кто, он сможет показать им это письмо в подтверждении своих слов. Но ну и поскольку никакой дополнительно шумихи вокруг Лиды и ее семьи до сих пор не возникло, можно считать, что нужные сведения дошли до Богданы и еще некоторое время никаких действий МГИФ предпринимать не станет. Если насчет Лиды я слегка успокоилась, загадка лжи Ибрагима беспокоила меня до сих пор. Дело в том, что до того, как целители оказали ему первую медицинскую помощь, он успел потерять слишком много крови от ножевого ранения. Само собой, та целительница, что была в отряде гвардейцев, пришедшим на мой вызов, в первую очередь принялась оказывать помощь принцессе — За лжи Ибрагима взялись, лишь когда меня и Лиду отправили в больницу, минут через двадцать после того, как я отключилась. Имперские следователи и их лекари буквально вытащили его с того света ради того, чтобы получить нужные им сведения. А вот только, как я поняла, несмотря на то, что убийца выжил, ничего толкового еще не сказал. После переливания крови он несколько раз приходил в себя, однако очень быстро снова отключался. Так же, как и о Лиде, Врачи говорили, что нужно ждать, пока его организм окончательно восстановится. В итоге, вопрос о том, что это за кадр такой, все еще оставался без ответа. Тем не менее, о том, что это не Ибрагим, я была уверена. Продвинутое владение земляной магией, другой голос, странное поведение, еще и эта его непонятная фраза Моей жизни так уже ничего не стоит, однако ради них я тебе уйти не позволю. Что за они такие? Насколько мне известно, единственный, кого хотел спасти настоящий Ибрагим, это Мехмед, и он сейчас находился в относительной безопасности. Кроме того, анализируя стычку с лже-Ибрагимом, я вновь убедилась в одном своем выводе. При желании он мог убить меня куда быстрее и практически незаметно. Складывалось впечатление, что он позволил мне вызвать подкрепление и даже дождаться его. Зачем еще ему давать мне время себя подлечить? Что же мы имели в итоге? Кто-то умудрился разузнать внешность наемного убийцы, напавшего на меня в прошлом и зачем-то перевоплотился в него. Как я смогла выяснить? Напавшего на меня в прошлом и зачем-то перевоплотился в него. Как я смогла выяснить? Подобная операция далеко не из дешевых, а значит, здесь замешан вполне состоятельный человек. Идем дальше. Этот кто-то должен был на меня напасть, но так, чтобы не остаться незамеченным. Или... Если я права в своих догадках, чтобы оказаться схваченным, другого объяснения промедления лжи Брагима я просто не могла придумать, и сейчас объясню почему. Как я поняла, убийца никак не сопротивлялся взятию под стражу, не пытался покончить с собой. А это, между прочим, было бы вполне логично, учитывая, что, судя по его непонятной фразе, на покушение этот кадр пошел ради кого-то близкого, плюнув на собственную жизнь. Будь его основной «Задачей прикончить меня тихо и незаметно, то заложником точно не жить». Слишком уж много ошибок допустил убийца, а теперь еще и попал под стражу, что потенциально могло привести следствие к его нанимателю. Если же предположить, что главная цель нападения была иной, все становилось на свои места. Например, ему могли заплатить не за покушение на принцессу, а за то, что он скажет после него. Учитывая, сколько стоила смена внешности, и так понятно, что без очередных интриг, знати здесь не обошлось. Звучало правдоподобно, вот только... Я уверена в том, что Лжейбрагим хотел меня убить. У него было два задания, или же я что-то упустила? Может, он обычный садист, любящий убивать жертв медленно, и я в своих рассуждениях пришла совершенно не туда? Похоже, ответов на эти вопросы до того, как целители поставят брагим на ноги, мне не видать жаль только что нельзя поделиться своими догадками со следователями подозреваю они не поймут моей уверенности в том что этот ибрагим не настоящий и станут засыпать целой кучей дополнительных вопросов а я ведь и так была вынуждена долго и нудно объяснять им зачем именно мы с Лидой ходили в город и в трущобы когда рассказанная мною ларисе версия об испорченном платье на церемонию не подтвердилась И его обнаружили у меня в шкафу, пришлось изображать из себя избалованную принцессу, которой, присланная мамой платье, не понравилось, и я захотела купить себе другое. Самое удивительное, что мне поверили моментально. Как я поняла, к подобным заскокам знатных персон следователи уже давно привыкли. Ну а в трущобу мы следы ходили, якобы проведать ее отца. Однако кое-что удивило меня еще больше. Моя ставка абсолютно не сыграла. Я целый день ломала себе голову, думая о том, как объяснить артефакт прослушки на шее у Лидии, а в итоге его просто не нашли, и я тихонько забрала подвеску из вещей служанки в больничной палате. Чем это можно объяснить? Возможно, переполохом вокруг, возможно, непрофессионализмом следователя, а, возможно, обычным пренебрежительным отношением к простолюдинам. Как-никак, в имперской службе безопасности, которая занималась расследованием этого дела, В основном служили отпрыски низших аристократов из далеких провинций. И то, что по финансовому положению они от обычных людей не сильно отличались, не мешало им считать себя выше. Так что я ничуть не удивилась бы, если бы один из следователей из банальной гордости не захотел копаться в вещах какой-то там служанки. все таки группа гвардейцев видела, как враг атаковал Лиду. И по официальной версии, в город мы с ней пошли вместе. Другими словами, Моя служанка изначально была вне подозрений. В общем, мне, наконец, повезло, и удачное истечение обстоятельств спасло меня от лишней головной боли, связанной с придумыванием очередных оправдашек. В остальном же жизнь в академии текла своим чередом. Потихоньку мы с Руссией свыкались с нашими должностями префектов. Хотя церемонию посвящения в префекты я и пропустила, в связи с ситуацией мне это, слава всему, простили и заслуженный честным трудом. Титул отбирать не стали. Пока что старшие коллеги со второго курса нам с Руси во всем помогали. Однако уже после ближайшего собрания префектов на студенческом совете мы должны будем справляться самостоятельно. Ну или, если быть точнее, не совсем самостоятельно, а в основном при помощи секретарей, которые есть у каждого префекта. Своих секретарей мы с Руси, кстати говоря, должны будем утвердить на том же собрании префектов. Также. Я начала тренировки ментальной магии с Татьяной, которую в какой-то момент, сама того не заметив, в разговоре начала звать просто Таней. Отчего-то общаться с ней мне было на удивление просто, прямо как с шефом света в далекие времена моей службы в полиции. Несмотря на то, что вначале я отнеслась к куратору с подозрением, должна признать, мне стало намного легче, как только я разделила с ней свою тайну. И подозреваю, Таня думала так же, как никак, если я держала все себе считанные месяцы, то она многие годы найти человека, с кем можно поговорить даже на темы табу, это глоток свежего воздуха. Конечно, до дружбы нам станет еще далеко, но думаю, товарищами нас вполне можно назвать. Более того, как оказалось, иметь на своей стороне единомышленника еще и очень полезно. К примеру, Таня без лишних вопросов помогла мне распространить нужные слухи о Лиде. На самом деле, я даже всерьез стала задумываться о том чтобы плюнуть на все и рассказать правду о себе Ярику, а, возможно, и Лиде с Русей. Ведь если они мне поверят и поймут, то смогут стать важными союзниками в предстоящей битве. С другой стороны, мне трудно представить реакцию Ярика, когда он узнает, что его любимой принцессы Виктории здесь уже нет. Я до сих пор помнила, как этот парень смотрел на меня, придя проведать в госпиталь, сразу же после того, как я проснулась. Тогда его взгляд был наполнен одновременно и заботой, и виной, и болью, и нежностью. Интересно, он так смотрел на меня настоящую, или же на это тело в надежде найти в нем блеклую тень души умершей принцессы? Хм, а почему меня это вообще волновало? Пожалуй, ответ очевиден. Если его чувства распространялись лишь на прошлую владелицу моего тела, он — последний человек, которому нужно открывать правду». Например, Руслана и Даша, с которыми сдружилась я сама, еще, возможно, смогут меня понять. Но только не Ярик. Скорее всего, он будет первым, кто накинется на меня и обвинит в убийстве своей любимой подруги. А, -а, а мои размышления и сопровождавшие их физические упражнения прервал неожиданный щелчок ключа в двери. А ведь для завтрака еще слишком рано. «Отжимаешься?» К своему удивлению, перед собой я увидела того самого сумасшедшего, который меня здесь и запер, Илью Андреевича. С нескрываемым интересом он рассматривал меня сверху вниз. Сдержавшись, чтобы не обматерить его здесь и сейчас, я сделала глубокий вдох и встала на ноги. Похоже, решение насчет меня, наконец, было принято. «Тебе бы душ принять?» — сказал этот тип, как будто специально пытаясь меня взбесить. «С радостью, как только выпустите меня отсюда и объясните, наконец, что здесь происходит, ответила я продемонстрировав тем самым идеальный самоконтроль не спеши так до этого нам еще нужно кое что сделать пожал плечами ученый после чего крикнул кому то в коридоре давайте не успела я опомниться как на моих глазах оказалась темная повязка а два незнакомых подкачанных мужика грубо повели меня под ручки в неизвестном направлении само собой я попробовала возмутиться однако угрозу ученого вставить мне кляп в рот И использовать метку возымели свое действие. После них я притихла и нехотя подчинилась. «Ты здесь? Ты меня слышишь? Помоги!» И вот опять. Стоило нам покинуть тюрьму и сделать пару шагов по коридору, как в моей голове вновь раздался незнакомый голос. Точно так же, как и недели раньше, когда я проходила здесь впервые. При этом мои надзиратели даже не дернулись, отчего я предположила, что кроме меня голос никто не слышал. «Что это вообще такое?» На глюке походило все меньше и меньше. Хм, хотя о чем это я? Сейчас мне точно не до этого. Подумаю об очередной загадке, если выживу. Тем временем по спине стекал холодный пот, так как впервые за долгое время у меня не было ни единого варианта дальнейших действий. Черная повязка на хороший вердикт в отношении меня определенно не намекала. Но что делать? Да, я могла попытаться освободиться силой, вот только отметки. Главной проблемы — мне никуда не деться. Если даже произойдет чудо, и я смогу выбраться за пределы храма, далеко мне все равно не уйти. Разве что... Возможно, я смогу добраться до дома, где Ибрагим назначил мне встречу и уговорить его помочь мне. Хотя с чего ему это делать, учитывая, что Мехмеда я в любом случае не приведу. Да и шанс на то, что мне удастся добраться до нужной точки один на миллион. Тем не менее, покорно принимать смерть я точно не собиралась. Если эти подонки действительно решили меня убить, я, по крайней мере, попробую вырваться. В какой-то момент мы стали подниматься по ступеням, на которых я с завязанными глазами раз пять чуть не убилась, после чего возобновили свой путь по длинным коридорам с кучей поворотов. Спустя минут пять, с момента, когда меня насильно вывели из комнаты, после очередного спуска ученый скомандовал нам остановиться, так как я не видела, где нахожусь, оставалось только прислушиваться. После отчетливого скрипа двери Илья Андреевич толкнул меня внутрь неизвестного помещения, а сам вместе с помощниками остался за дверью. Повторные скрипы и отсутствие звука шагов моих надзирателей это подтвердили. Доброе утро, Катерина. Услышала я из темноты напоминание о том, что было уже почти шесть утра. Можете снять повязку, в ней больше нет необходимости. Прошу прощения за неудобство, однако дорогу к этому месту разрешено знать ограниченному кругу людей. Прислушавшись к уже знакомому голосу, я стянула повязку с глаз и удостоверилась в догадке. Передо мной действительно стоял Андрей Павлович, один из приближенных главы МГИФ, с которым я встречалась в свой первый день в столице. Комната же, в которую меня привели, напоминала своеобразную сокровищницу. Конечно, гор золотых монет, как в мультике о Скрудже Макдаке, здесь не было, однако чуть ли не каждый свободный сантиметр в комнате был заставлен пьедесталами и стеллажами со всевозможными экспонатами. Тут тебе и золотые бюсты, изображавшие отдаленно знакомые мне по учебнику истории лица, и серебряные статуэтки животных, и волшебные магические артефакты всевозможных форм. Отдельно стоит отметить один стенд с оружием в углу комнаты. Разнообразного оружия с золотыми рукоятями и необычными росписями здесь, нужно сказать, было хоть отбавляй. И все оно впечатляло. Однако этот конкретный стенд производил особо неизгладимое впечатление. Оружие на нем — два меча, парные кинжалы и лук со стрелами — было каким-то не таким, слишком идеальным, что ли. В полумраке комнаты оно как будто светилось и блестело. А также... Не знаю, как описать. Пожалуй, от него словно исходила энергия силы. «Смотрю, вы уже приметили то, что нам нужно», — загадочно улыбнулся Андрей Павлович. Пройдемте, нам сюда». «Вы меня не убьете? переспросила я на всякий случай, чтобы окончательно развеять свои опасения. «Ну что вы, пока это совершенно ни к чему». «Пока». Что сказать? Очень интересное слово «пока». Тем не менее, собравшись и, отринув на время тревожной мысли, я ровной походкой направилась следом за мужчиной, одетым так же роскошно, как и в нашу первую встречу. А он прямиком к стенду, привлекшему мое внимание. «Возьмите». Как только я его нагнала, Андрей Павлович кивнул на один из мечей, с которого я не сводила своего взгляда. Не понимая, что здесь вообще происходило, я потянулась к рукоятке умело выкованного меча. На удивление, он с легкостью поддался, оказавшись далеко не таким тяжелым, как я думала поначалу. И тут произошло нечто действительно удивительное. Меч вдруг засветился в разы ярче, чем до этого — Если раньше его свечение было едва заметно, то на мгновение стало таким же, как у лампочки средней силы, после чего, так же неожиданно, как и появилось, свечение исчезло, а меч вернулся к своему прежнему виду. Закаленная эльфийская сталь», — произнес Андрей Павлович в ответ на мой вопросительный взгляд. «Благодаря продвинутой рунной магии помогает в разы усиливать заклинание мага, однако подчиняется исключительно представителям эльфийского народа. Мы не знаем, как и почему». Однако в руках человека любое зачарованное эльфийское оружие становится самым обычным и заурядным. И что вы хотите этим сказать? переспросила я хрипшим, дрожащим голосом, отлично помня, что по официальной версии о своем эльфийском происхождении все еще не догадываюсь. На основе анализа вашей крови Илья Андреевич пришел к выводу, что вы полуэльф, однако его святейшество не доверяет методам нашего общего знакомого. Он попросил меня определить ваше происхождение другим способом, чтобы быть уверенным. И вот мы здесь. Это оружие...» — он кивнул в сторону стенда. «Было снято с тела эльфа, погибшего на людской земле много лет тому назад и с тех пор хранилось здесь. Древние рукописи гласили, что только эльфы способны проявить всю силу закаленной рунной магией стали. И сегодня...» «Мы в этом убедились. Меч, можно сказать, признал вас и подчинился». «Подождите, подождите, вы утверждаете, что я полуэльф, и этот меч теперь мой?» Продолжала я свой спектакль, изображая растерянность и недоумение. «Нет, он не ваш. Это оружие принадлежит МГИФ. Никто не доверит его вам, по крайней мере, пока вы не проявите себя и не докажете свою верность богине и его святейшеству. Ну а поскольку ваше эльфийское происхождение подтвердилось, я передам вам слова его свя...» Речь Андрея Павловича прервал характерный звук артефакта связи из своеобразной барсетки на его поясе, которому он, похоже, удивился. Приложив артефакт к уху, Андрей Павлович поразился еще больше, кивнув головой, после чего неуверенно передал его мне. «Его святейшество желает провозгласить свою волю лично. Слушайте внимательно и ничего не говорите». Со слишком уж плохим предчувствием я взяла в руки артефакт, одновременно мельком осмотрев комнату. Похоже, где-то здесь стоял артефакт прослушки, через который лидер МГИФ и слышал весь наш разговор. Другого объяснения тому факту, что он позвонил точно вовремя, я просто не видела. Сделав глубокий вдох и приложив артефакт к уху, через пару секунд я услышала следующее. «Эльфы» нечистые существа, отрицающие существование богини и поклоняющиеся силам природы. Им не место ни в нашем царстве веры, ни на материке людей». Голос мужчины был ломким и скрипучим, а от его слов у меня прямо кровь в жилах застыла. «В то же время Великая Дида считает, что каждый человек имеет право на спасение, поэтому я дам шанс твоей человеческой части». «Докажи, что людского в тебе больше, чем эльфийского. Служи на благо гиф, и тогда, возможно, богиня простит твое нечистое происхождение перед смертью». Когда я уже слегка расслабилась, глава, если это действительно был он, продолжил куда более суровым голосом. «У тебя есть пять лет. Сломай ментальный барьер на своей памяти и передай все тайные знания эльфов людям. Только так ты, пропащая душа, сможешь искупить свои грехи». «Если же ты окажешься не в силах доказать свою преданность Великой Дииде за это время, у меня не останется иного выбора, кроме как казнить тебя как язычницу. Надеюсь на искренность твоих чувств и стремлений, дитя мое. Да пошлет тебе богиня свое благословение». Я... не успела я вставить хоть слово, как артефакт сообщил, что связь оборвана. «Эм, и что это вообще было?» Что за тактика такая, сразу запугивать, не говоря уже о том, что требования главы практически невыполнимы. А я сейчас точно с ним разговаривала. «Приехали», называется. «Разве я не велел тебе молчать?» «Говорить с главой без позволения высшая меры неуважения», рявкнул Андрей Павлович с гневом в глазах, выдергивая из моих рук артефакт. «Прошу прощения. Я решила, что лучше не спорить. Надеюсь, вы осознали свое положение, Катерина». Андрей Павлович вновь вернулся к вежливому тону. «Глава сделал для вас большое исключение, разрешив остаться, а мог ведь просто сослать на континент эльфов, где таких, как вы, полуэльфов используют в обрядах жертвоприношения. Настоятельно советую вам его не разочаровывать». «Ого, конечно, спасибо доброму и справедливому главе. Тут ведь и ежу, понятно, что никакие светлые чувства им не двигали». Просто кое-кто решил заграбастать себе эльфийские знания о магии с моей помощью. После этого можно будет и на войну с Алуином с новыми силами ринуться. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Эх, кажется, моя пятая точка нашла на себя очередную проблему. Сделаю все возможное. Тем временем ответила я Андрею Павловичу, изобразив максимально решительный вид. Очень рад. В таком случае я лично позабочусь о том, чтобы ваша жизнь в МГИФ была максимально комфортной. И ничто не отвлекало вас от достижения поставленных целей. Сухо улыбнулся он мне. Напоследок скажу, что Илья Андреевич очень хотел с вами кое о чем побеседовать. Надеюсь, вы внимательно его выслушаете и не откажете. Я поговорю с ним, — кивнула я головой. В таком случае добро пожаловать в МГИФ. Уж не знаю, что это, изначальная задумка или случайное совпадение, однако сразу после сказанных слов мой собеседник позвал людей за дверью. Спустя секунду глаза мне вновь закрыла все та же черная повязка. Очередной знак того, что мое пребывание в МГИФ будет невероятно увлекательным.